Глава 33. Тыгдынский конь в кошачьем исполнении. Тыгдынский конь это явление, знакомое почти всем владельцам собак и кошек. Происходит оно, когда ваш питомец вне зависимости от его габаритов: Веса, наличия или отсутствия копыт вдруг воображает себя как минимум конем, табуном коней а максимум табуну слоников. Знаю, что у слонов стада, но табун слоников как-то нагляднее отражает нашу реальность. Обычно режим тыгдына первого типа включается рано-рано утром. Спите вы, и вам хорошо. Сны, возможно, снятся. А даже если и нет, это же ваше личное дело. И вдруг в это ваше личное неприкосновенное «хорошо» Врывается милая и нежная кошечка. Врывается с грохотом, которому позавидовала бы танковая дивизия на учениях в условиях, приближенных к боевым. Вначале вы даже не сильно понимаете, что это было. Что-то такое. Такое. Вот и приснится же, думаете вы. И пытаетесь ульнять сердцебиение и нарастающий гул в ушах. Но гул не унимается и более того, усиливается, и тут оно настигает вас снова. Вы на автомате вспоминаете дальних родственников вашей милой, нежной и любимой кошечки, таких как Ёшкин кот и японский городовой. По моему глубокому убеждению, это тоже такой кот, только живущий в японских городах. Возможно, упоминание еще некоторых известных личностей, но мы сейчас не об этом. После удаления из вашего поля зрения ликующего комка шерсти, сверкающих диким первобытным восторгом глаз и когтей, которые только что так удачно прошли по вашему животу, вы начинаете сомневаться, что вы владелец именно кошки. Что такое, думаете вы, если вам сильно не повезло и у вашей питомицы или питомца сильное беззаботное настроение, Ждите повторения тыгды на еще пару-тройку раз. Если у вас собака, множьте полученный эффект на вес животинки и получите искомый результат. Второй режим тыгдына бывает обычно в частных домах или на дачах. Короче говоря, везде, где можно забраться на этаж над вами. Этот режим срабатывает в ночи, очень лениво переходящий в утро. Вы спите, никого не трогаете и вообще безмятежны. Заметьте, когда ваше состояние далеко от безмятежности, никакого тыгдына первого или второго типа вы не дождетесь. То есть, если у вас бессонница, или вы что-то смотрите, читаете, или даже спите, но видите при этом кошмары, никто ничего подобного осуществлять и не подумает. Наслаждайтесь вашими кошмарами на здоровье. Так вот, вернемся ко второму типу. Спите вы безмятежно, и вдруг над вами кто-то топает, как табун вышеупомянутых коней или слоников. Понятно же, что не слонов, потолок бы рухнул. А вот может это грабители забрались на вашу дачу и тырят с чердака старые газеты для растопки печи и прабабушкин граммофон? Только что там много шума от них. И бегают туда-сюда, туда-сюда. Прямо видно, как доски прогибаются от звуковой волны. Нет, не волнуйтесь. Просто тихо позовите. Кис-кис-кис. Жрать подано. Возможно, у вас это получится по-другому. Но я в три часа ночи вежливее не смогла. Зато узрела тишайшую и милейшую свою кисеньку Шушару в виде «Ах, какая я тут ночная рысь!» Глаза горят, клыки сверкают, хвост трубой, шерсть дыбом, а в клыках зажат катализатор тыгдына. Бантик от штор, который играл роль дичи. «Шушера! Плюнь мышку и иди спать!» Я коварно отняла добычу, правда, раз уж обещала, лакомство дала еда -то и так стоит. Возможно, у вас менее упорные кошки, и вам повезет больше. Но Шуша, войдя в раш, играла попеременно с салфеткой, сухим листком, меховой мышкой и под конец моего терпения и самообладания, и уже под утро, с потерянной мною несколько дней назад заколкой-зажимом. «Все! Сейчас это прицеплю тебе на хвост!» шипела я, отобрав очередную игрушку. Правда, Шуша осталась не в обиде. Наигралась, устала и, безмятежно растянувшись, уснула, освещаемая первыми лучами солнца. Так хотелось разбежаться и через нее попрыгать. С трудом убедила сама себя, что это неприлично так шокировать порядочную уставшую кошку. Третий тип тыгдына настигает вас, когда вы что-то несете в узком месте вашего жилища. То есть руки у вас заняты чем-то хрупким или легко проливаемым. Стоит вам зайти в коридор, оказаться в дверном проеме или между мебелью, как ваших животных вполне может осенить идея ломануться или вам навстречу, или за вами, а то и над вашей головой. Тут уж как вам повезет с диспозицией. Самое поганое, если попадают под колено. Прием тыгодынский конь с размаху бьет ферзя, простите хозяина, под колени и обрушивает его на пол. Очень действенный и весьма применимый некоторыми нашими питомцами. Прямо как поджидают нужный момент, чтобы осуществить вышеописанное. Причем чем крупнее питомец, И миниатюрнее человек, тем прием действеннее. Моя бабушка, например, иногда въезжала в кухню почти верхом на собаке. Но она у меня не из боязливых, да и верхом ездить умела. Так что мало этим смущалась. Четвертый тип. Вы можете наблюдать, если животных у вас несколько, и на них нападает коллективная идея поскакать в местных прериях. За неимением прерий Используется любое доступное пространство. Причем не очень важно, какое. Горизонтальное или не сильно. Можно и по стенке пробежать, если душа поет. Особенно, если поет хором. Весь хор мчится. Я как-то, гордясь своей ловкостью, умело выдернула из-под лап такого табуна ведро с водой. Но не заметила кота Пуха, который спал, проснулся от шума. Увидел, что все побежали, ну и тоже побежал. Только вот с просонье меня как препятствие на своем пути не идентифицировал. И как раз попал под коленки. В догонку несущимся в радостной эйфории животным полетело литра 8 воды, хорошо чистой и пустое ведро. Я и Пух пострадали меньше всего. Остальные, остановленные в полете неожиданным цунами, попытались разбежаться в разные стороны но в гигантской луже это было сделать непросто. «Вот! Вот вам за все мои прыжки из-под ваших копыт!» выговорила я, когда сумела отсмеяться. «Теперь-то я точно знаю, как остановить табун тыгдынских коней. Правда, пришлось вылавливать и сушить бывших коньков, мыть пол и даже кое-где вытирать стены, но оно того стоило».